Нам казалось, что Распутин был лишь болезненным наростом, который можно было удалить, чтобы вернуть русскую монархию к здоровой жизни, и не хотелось думать, что этот старец является злокачественным недугом, пустившим слишком глубокие корни, которые продолжают свое разрушительное дело даже после принятия самых крайних и решительных мер». Еще печальнее было бы предположить тогда, что появление Распутина не было несчастной случайностью, а стояло в какой-то невидимой внутренней связи с тем незаметным процессом разложения, который совершался уже в какой-то части русского государственного организма. Во всяком случае, уже в те дни нашего ареста в Сергиевском дворце мы поняли и почувствовали, как трудно повернуть колесо истории, даже при наличии всех самых искренних стремлений и самой горячей готовности к жертве. Но мы до последнего момента все еще хотели надеяться на лучшее, надеялась и верила в лучшее вся страна. Грандиозный патриотический подъем захватил Россию, особенно ярко проявлялся он в обеих столицах. Все газеты были переполнены восторженными статьями, совершившееся событие рассматривалось как сокрушение злой силы, губившей Россию, высказывались самые радужные надежды на будущее, и чувствовалось, что в данном случае голос печати был искренним отражением мыслей и переживаний всей страны. Но такая свобода слова оказалась непродолжительной. На третий день Особым распоряжением всей прессе было запрещено хотя бы единым словом упоминать о Распутине. Однако это не помешало общественному мнению высказываться иными путями. Улицы Петербурга имели праздничный вид, прохожие останавливали друг друга, и счастливые поздравляли и приветствовали не только знакомых, но иногда и чужих. Некоторые, проходя мимо дворца великого князя Дмитрия Павловича и нашего дома на мойке, становились на колени и крестились. По всему городу в церквах служили благодарственные молебны, во всех театрах публика требовала гимна и с энтузиазмом просила его повторения. В частных домах, в офицерских собраниях, в ресторанах пили за наше здоровье, на заводах рабочие кричали нам «Ура!». Несмотря на строгие меры, принятые властями для нашей полной изоляции от внешнего мира, мы, тем не менее, получали множество писем и обращений самого трогательного содержания. Нам писали с фронта из разных городов и деревень, с фабрик и заводов. Писали различные общественные организации, а также частные лица. Приходили к нам и угрожающие письма от поклонниц и сторонников Распутина с клятвами отомстить нам за смерть старца и даже убить нас». Великая княгиня Мария Павловна, младшая, приехавшая из Пскова, где был расположен штаб командующего армиями Северного фронта, передавала нам свои впечатления. Она рассказывала, что в армии смерть Распутина вызвала огромное воодушевление и веру в то, что государь теперь разгонит окружившую его распутинскую клику и приблизит к себе честных и верных ему людей. Одно слово царя один его призыв к новой жизни и даже к новым жертвам на пользу Родины, все было бы забыто, все прощено. В эти дни меня вызвал к себе председатель Совета Министров Трепов. Я много возлагал надежд на свидание с ним, но мне пришлось разочароваться. Под конвоем меня привезли в автомобиле в Министерство внутренних дел. Министр вызвал меня по приказанию государя, который желал во что бы ты ни стало узнать, кто именно убил Распутина. Трепов встретил меня очень любезно, напомнил о своем близком знакомстве с моими родителями и просил меня видеть в нем не официальное лицо, а старого друга моей семьи. «Вы меня, вероятно, вызывали по приказанию государя императора?» – спросил я его он утвердительно кивнул головой. «Следовательно, все, что я вам скажу, будет передано Его Величеству». «Да, разумеется, я своему государю лгать не могу». «Так неужели после того, что вы мне сказали, вы думаете, что я сознаюсь, если бы, предположим, я даже и убил Распутина, или тем более выдам вам виновных, если бы я их знал? Передайте Его Величеству» что лица, уничтожившие Распутина, сделали это только с одной целью — спасти царя и родину от неминуемой гибели. «Но позвольте спросить лично вас», — продолжал я, — «неужели власти будут терять время на розыске убийц Распутина теперь, когда каждая минута дорогая и остается какая-то, вероятно, последняя возможность спасти положение?» Вы посмотрите, какое серьезное значение придает вся Россия уничтожению этого проходимца, какой энтузиазм оно вызывает всюду. В распутинском правительстве полная растерянность. А государь? Я убежден, что в глубине души он тоже радуется случившемуся и ждет от всех вас помощи. Надо объединиться и действовать, пока не поздно. Неужели никто не сознает, что мы находимся накануне ужаснейшей революции, и если государь силу не извлекут из заколдованного круга, в котором он находится, то он сам. Вся царская семья, и все мы будем сметены народной волной». «Революция неминуема, если ее не предотвратит резкая перемена политики сверху». Министр слушал меня с вниманием и удивлением. «Скажите, князь», — вдруг обратился он ко мне, — «откуда у вас такое присутствие духа и умение владеть собой?» Я ничего не ответил, он мне тоже ничего не сказал, мы простились. Разговор мой с председателем Совета Министров был последней попыткой нашего обращения к высшим правительственным сферам.